Другой экскаватор дребезжал по дороге, удивительно точно находя каждую выбоину и борозду между имбранией и сортировочной установкой. Нанер тоже каждый раз подпрыгивал, будучи погребённым в ковше под слоем щебня в компании с взрывчаткой, которой бы хватило, чтобы всё разнести на полкилометра вокруг. Он волновался. Детонаторы были отключены. Он это постоянно проверял. Сейчас, когда опустилась ночь и стих дождь, он мог позволить себе такую позицию, из которой была видна дорога впереди. Синие навигационные огни высвечивали передний буфер дроида, и янтарный сигнальный фонарь на полуге освещал деревья по обе стороны дороги. Это была громоздкая машина, которая не убиралась с чье-либо дороги. Позади двигался эскорт из таких же дроидов. Получалась пугающая процессия. Даже колонны жестянок, маршировавших навстречу Найниру, сошла на обочину. Клон рассмотрел их в режиме ночного зрения, хотя один лишь звук выдавал дроидов. Лязг, скрежет, лязг, скрежет. Так скрипят суставы коленей. Никто, кроме боевых дроидов, так не марширует, настолько синхронно. Даже клон-солдаты не было ни голосов, ни случайной команды держать построение или заткнуться. Мрачная механическая целесообразность Найнер сжал пальцы на прикладе DC-17. Ему действительно не хотелось с ними драться. Будет достаточно сложно направить экскаватор точно в цель и убраться невредимым, не снижая скорости в схватках на маршруте. Уйдите, а! Просто уйдите! Команда не хотел проверять уверенность разработчика в том, что несколько выстрелов из бластера не взорвут заряды. Он на них лежал. Такое соседство будет скептицизм. В колонне, направлявшейся в Умбране, было 50 боевых дроидов. Если бы он сумел добраться до наземной станции, то об этом он бы первым делом сообщил по кобленку дальней связи. Звяк-звяк их шагов послышался совсем рядом, и Найнер замер. Звяк-звяк шаги начали стихать позади него. Клон вновь выдохнул. С тех пор, как они убедили дроида-экскаватор по поводу логичного пункта назначения в виде сортировочной установки, Это было самым видным. По крайней мере, жестянки казались занятыми. Хуже всего было очень чётко представлять, какие приказы они получили. Всего 10 кликов. Он был в нескольких минутах от точки, куда дроид попробует доставить свой груз. И сейчас он развернул его к Теклету, через центр города и по направлению к наземной станции. По крайней мере, насчёт этого воздушная разведка была права. Теклет представлял из себя кучу хранилищ и корабельного обслуживания для того, чтобы забирать продукцию с планеты и ничего больше. И худшее, чего ожидала Торговая Федерация, это проблемы с компанией злых фермеров. Это определенно облегчало работу. Прямо впереди мигающие огни дроиды высветили знак, указывающий налево. Движение только для поставок. Не входить через главные ворота. Экскаватор знал, что делать, и начал сбавлять ход. Найнер взял один из аварийных кабелей Атина и распутал одну из жил. «Давай, давай, давай!» Дроид почти повернул. Сейчас он двигался со скоростью примерно в 25 кликов, угрожая сменить курс. Но он проехал мимо знака, мимо съезда с магистрали и направился к Теклету. «Хороший мальчик», — сказал Найнер. Пот просачивался у наплечников, несмотря на контрольные системы доспеха. «А чуть побыстрее, не можешь?» Может, так он напрашивался на проблемы. Когда наннер стряхнул с головы слой щебня и огляделся по сторонам от ковша и увидел ширенгу дроидов, растянувшуюся вереницей по задению его у въезда по дороге, похожей на аккуратную линию боевых крейсеров. На каждом горел оранжевый фонарь, а очертания светились синим. Если всё учитывать, то выглядело это неплохо. А затем ближайший дроид замедлил движение и съехал на боковую дорогу. Световое шоу за знайнером померкло, затем и вовсе пропало. Теперь он был один. Команда зарылся обратно в щебень, так чтобы можно было видеть дорогу впереди сквозь дырочку в обломках. Улицы Теклита были слабо освещены, и людей встречалось мало. Архитектур уже было не сравниться элегантной, выстроенной и со вкусом Типоки. Это было рабочее депо, и выглядело оно точно так же. Пара трондашанов сидели под навесом у хижины, положив бластеры на колени. Они уставились на дроида со слабой заинтересованностью, но не двинулись. Найнер почти уже проехал цепочку домов, когда его вдруг поразила мысль. 500-метровая зона взрыва затронет немалую часть теклета и людей в ней. Не все из них были сепаратистами. Когда станешь об этом беспокоиться, то враг всегда найдёт оружие против тебя. Скирата часто говорил, что им надо к этому привыкнуть. Достижение цели иногда дорого оплачивается. Складской транспорт с красными ремнями безопасности, охватывающими контейнеры, проехал перед ним. С дроидом они разминулись на пару секунд. Если водитель так приближался, то они не обратили особенного внимания на машину. Все идет хорошо и становится лучше. По мере движения дроида Найнер искал пути отхода. С любой точки получался неплохой 200-метровый спринт к ближайшему укрытию. Сроки будут сжатыми. Ему придётся привести дроида до полпути на наземную станцию. Если он будет двигаться дальше, то центр взрыва придётся куда-нибудь. Он мог прямо сейчас установить детонаторы, выскользнуть из ковша и побежать. Но это означало, что ему придётся наблюдать за дроидом до последней секунды и оказаться слишком близко, как дёрванёт. Но он уже всё решил. наземную станцию надо убрать. Это обеспечит серьёзный дыру в защите сепаратистов на несколько важных дней, может даже недель. И именно это им нужно. Отбросив пальцем немного щебёнки, Найнер увидел о гнездание. Он переключился на ночное зрение, и зелёный мир показал ему в Лимсе забор и стену высотой по пояс. Экскаватор переедет как раз через неё на пути к самому зданию. Они узнают, что он тут был. Всё верно. Он держал детонаторы до последнего. Заряды были соединены шнуром по несколько штук и ждали лишь последнего соединения с тремя детонаторами, которые теоретически намер мог взорвать с расстояния. Команда скрепила шнуры вместе и втолкнула их в отверстие детонаторов, надёкко их установив. Теперь взрывчатка ожила. Он не просто сидел на бомбе, он сидел внутри неё. Заряды, разбросанные среди щебня, были ему по горло. Клон начал менять позу, готовясь к прыжку. Если и был способ уйти, то он был таким. На мгновение Нанер ощутил холодный спазм в желудке, знакомый по десятку слишком реалистичных тренировок. Возможно, он погибнет. Вероятно, он погибнет. Если кто-то считал, что интенсивное обучение вытравливает страх смерти, то он ошибался. Он точно так же боялся, как и тогда, когда мимо впервые пронесли настоящие выстрелы. Страх никогда не уходил. Нанер просто научился жить с ним и пытался, как следует, обучиться использовать его для себя и дать ему быстро вытащить себя из беды. Нанер нащупал кабели. Он мягким движением направил дроида прямо к забору. Не лучший курс из проложенных им, но внутри 500-метровой зоны взрыва это должно было сойти. Команда пригнулся. Спутанные провода метнулись ему в лицо у края ковша. натянулись и завибрировали, разрывая связи с механизмом, пока дроид бездумно рвался вперёд. Он был уже почти у стены. Здание было пятиметровой высоты, плоская крыша, никаких окон. Похоже, они тут окна не любили. Он услышал возглас, что-то вроде "Чуба", и не мог с этим не согласиться. Чья-то вахта стала пламенно зажигательной. Найнер разделил кабели и вырубил питание дроида. Инерция притащила его ещё на несколько метров, и металл задёргался и завизжал, когда цепи забора натянулись до предела. Правда, в конце концов, забились, как тетива под колёсами экскаватора. 1 2 3. Дроид замер, врезавшись в стену. Блоки треснули, и между ними возникли щели. Нанер вдруг ясно увидел, как обрушившаяся кладка погребла его под собой, лишая возможности двигаться. Сочетание животного страха и тренировок всей жизни вырвало его из щебня и перебросило через край ковша. Он приземлился с высоты 2 м и попытался выровняться. А затем раздались крики, и даже с ранцем в 50 кг он бежал быстрее, чем когда-либо с десятишкой в одной руке и детонаторным пультом в другой. Был лишь один путь отсюда через дыру, которую он пробил в заборе. Прикрытия не было. Человек в спецовке с открытым ртом оказался на его пути. Инаньер сшиб его с ног, пронося сквозь дыру в ограждении. У него была минута, чтобы отбежать от станции, прежде чем взорвать заряды. 20 кликов в час, так что получится Firefack, да просто беги. Наньер прибежал к первой ряд деревьев и оказался в густой траве, а затем рухнул и нажал на клавишу детонатора обеими руками. Текетт внезапно осветился огненным шаром, а затем рёв воздуха и взрывной волны его ударил. Найнер скорчился, когда посыпались обломки, и по-настоящему понадеялся, что катарнская броня стоит всего, что о ней говорят. Гес Хокон признавал, что в последнее время ему немного надо, чтобы разозлиться. И он ждал достаточно долго. Он нетерпеливо постучал пальцами по консоли Комлинка. — Я просил соединить меня с ОКНС-ком десять минут назад, Дикут. — Я понимаю, майор. Он свяжется с вами, как только освободится. К нам проникли вражеские войска, и мне нужен ваш старший офицер. Вы понимаете, что тут на Криэлуре может оторвать свою дикотлову шепс хоть на время, чтобы понять, почему она так важна для войны. Сэр, республиканцы проникают в большее количество мест, чем я могу сейчас назвать, так что экран мигнул и затрещал. Хокан переключился на другой канал и получил тот же треск и снег на дисплее, тоже на каждом канале. Первым подозрением было, что кто-то отключил его приёмник. Они ближе, чем он думал, и всё больше смелеют. Хокан надел шлем и осторожно поддался к внешней двери, взяв верпинский дробовик и охотничий вибронож. Дрожит охранник отступил, пропуская его. Реле связи на крыше было целым. Кокон вытащил личный комлинк и вызвал Хурати. Он услышал лишь треск помех. Внезапно он понял, что республиканские войска могли сделать то же самое, что сделал бы он, имея ту же цель. Дроид, можешь связаться со своими товарищами? Подтверждаю, сэр. У дроидов была собственная комлинк-система. Они могли мгновенно связаться друг с другом на любом поле битвы. И мне нужна была основная станция в Теклите, чтобы это сделать. Можешь связаться с лейтенантом Курати? Дроид помедлил несколько секунд. Он здесь, сэр. Спроси, есть ли новости из Теклита. Пауза куда более длинная. В стане Теклита был виден большой взрыв, сэр. Вот это я бы и сделал, готовясь к штурму, подумал Хоган. Ослепил бы и оглушил моих врагов. Он не мог ничего сделать на земле, чтобы разобраться с вторжением, если бы оно началось В пространстве Квиэлуры был республиканский штурмовой корабль, и это ничего хорошего не предвещало. Было две вещи, которые было можно сделать. Он мог защитить проект Утон, технические знания её и её персонала, и сам нановирус. Или, если он окажется в меньшинстве, то он мог предотвратить его попадание в руки врага, чтобы не изучили и не нейтрализовали. Планета большая. Если ему придётся бежать, им придётся его найти. а пока он просто уйдёт в оборону и подождёт их прихода. Скажи Хурати, что мне тут нужен каждый действующий дроид, признаю Скокан. Мы окопаемся. Глава 12. Штаб Карусканта. Республиканскому штурмовому кораблю Величественный. Сектор Квилуры. Крейсер Возмездие встретится с вами в 4.00. У вас есть разрешение перехватывать любые корабли, покидающие пространство Квилуры. Предотвращать приземление нереспубликанских кораблей и вступать в бой с любыми судами, не выполняющими приказов. Держите в готовности средства защиты от биологического оружия. Найнер с трудом поднялся на ноги и оглянулся на наземную станцию. Ее более не существовало. Исчезло и несколько маленьких домиков, разбросанных вдоль дороги рядом. Был только поднимающийся дым и горящие огни. Один из них был сильно похож на пламя паяльной лампы. Ещё один взрыв заставил его прикрыть голову, и обломки вновь застучали по броне. За исключением этого, вокруг было тихо. Он вновь направился к деревьям, чувствуя себя так, будто кто-то очень злой его схватил и хорошенько потряс. Маленькая стая гданов погналась за ним, хватая его за ножную броню, но быстро поняли, что его съесть нельзя, и отстали. Команда впервые за эти дни включил комлинг дальней связи. «На связи, Найнер. Кто-нибудь меня слышит?» На бегу он слышал звук собственного дыхания. Сейчас сержант перешел на спотыкающуюся рысь, ясно чувствуя, насколько он устал. «Позже надо будет принять пару стимуляторов. Ему придется». «Серж, Фай на связи. Подтверждаю цель». «Уф, М значит много». «Похоже, ты занят. Я на пути, к точке». Бежишь. Ты сомневался? Рапорт по ситуации. Надо разгрузить дроидов и собрать кучу снаряжения. Но викваи могут тащить удивительно много, если их вежливо попросить. РВП около часа. Вызови Дармона, если Джиннард его ещё не нашла. Понял. РВП под вопросом. Сейчас ищу транспорт. Уверен, можно работать быстро или тихо. Сейчас я предпочту быстро. Связь закончил. Нанер держался достаточно близко к дороге, чтобы слышать звук машин. Ему был нужен спидер. Покорёженный шасси какого-то личного транспорта вверх ногами стояло на обочине дороги оттверждение силы взрыва. В конце концов кто-нибудь придёт заглянуть на повреждения, и у него появится шанс. Через несколько минут Нанер рассмотрел нетронутые здания между деревьями. Он приблизился к краю зоны поражения. Впереди он видел приближающиеся огни. И визор подтвердил, что они движутся быстро. Клон рухнул под прикрытие травы. Когда они приблизились, то оказались лэндспидером и спидбайком. Найнер не собирался идти обратно в зону поражения за одной из машин. Их надо было остановить здесь. И с минимальными повреждениями, иначе все равно придется искать транспорт к точке встречи. Он перевел винтовку в снайперский режим и подождал, пока лэндспидер не окажется в 300 метрах от него. Клона не удивило, что это не была аварийная машина. Теперь он чётко видел водителя, Трандашан, а не числится среди работников общественных спасательных служб. Наверняка он спешил посмотреть, как повлиял взрыв на перевозку рабов. На спидбайке тоже сидел Трандашан. Нанер мягко нажал на спуск и выстрел разнёс ветровое стекло машины. Она шарахнулась с дороги, подняв кучу грязи и гравия. Спидбайк ввернул влево и замер. На мгновение ездок заколебался, инстинктивно оглянувшись, будто не будучи уверенным, что произошло. Похоже, он всё понял как раз тогда, когда второй выстрел Найнера угодил ему прямо в грудь. Спидбайк завис без движения в метре над землёй. Много чего можно сказать о визорах ночного зрения. Найнер покинул укрытие и запрыгнул в спидер, пристроив ранец на заднем сиденье. Он наслаждался этой секундой, Похоже, в самых примитивных инстинктах человека сидело желание сбросить с себя груз. Вместе с долгим глотком ледяной воды облегчение было потрясающим. Хороший сон ночью и нормальный горячий обед вообще превратят положение в чудесное. И чем скорее он вернётся к отряду и завершит оставшуюся работу, тем скорее сможет удовлетворить эти желания. Он направил спидер в лес и двинулся на юг в отличном состоянии духа. Огоньки света мерцали впереди маленьким созвездием. Они могли быть в километре от Итэйн или до них можно было рукой подать. Невозможно было определить простым зрением, но она ясно чувствовала их дыхание, насыщенный тошнотворный запах сырого мяса. Девушка махнула световым мечом у входа в их убежище, и когда они рассеялись, она пыталась при помощи силы убедить их побеспокоить кого-то другого, но лишь ещё больше заинтересовало зверей. хотя они перестали пытаться от неё что-нибудь откусить как у тебя это получилось джиннард как ты их сдерживала она свернулась под навесом который соорудил дарман и прислушалась к воде прокладывающей себе путь сквозь листья дождь уже стих но вода всё ещё текла тонкими струйками и капли падали на кусок пластоида у неё над головой пэтэйн вновь слышала звуки по крайней мере одним ухом А еще она очень четко видела. И видела она лицо Умбарана, которому почти снесла голову световым мечом. Паника и страх вытеснили случившееся из ее рассудка, но теперь в тишине и покое видение вернулось и не собиралось уходить. Впервые за эти дни Этейн попыталась медитировать, отрешившись от раздражающего плеска воды над головой. Дарман бродил снаружи, молчал и не волновался. она чувствовала его как прилив и отлив, беспокойца, чуть-чуть напуган, но сосредоточен и без всякого насилия над собой или внутреннего конфликта. Хотелось спросить, как он достиг такого равновесия? Их обоих растили в полной изоляции от повседневного мира, с их собственными ценностями и правилами, не потому, что их выбрали для иной жизни, а потому, что они такими родились. Их призвание определили гены. Это нечестно. Он очевидно прекрасно переуспевал, а она же в этой же степени провалилась. Этой им позволило ясности этого откровения омыть себя. Это почти успокаивало, а потом это чувство прошло, и волна чистого веселья захлестнула её внезапным ударом. Дарман просунул голову под навес. "Они идут", сказал он. "Мой отряд в пути". Он помедлил, будто слушая что-то и косаясь перчаткой боковой стороны шлема. Было странно видеть такую радость и понять и не иметь о выражении его лица. Час или около того. Найнер разнес ком-станцию в Теклите. Фай и Атинг получили больше снаряжения, чем потребуется. И еще взяли пленного. Он вновь помедлил, поворачивая голову так, будто говорил с кем-то. Казалось, что команда переключается между слышимым и неслышимым. Будто его шлем был отдельным миром, в который он уходил по желанию. «Виквай! Ну надо же!» Но у них имелись причины. Он застыл на несколько секунд, а потом решительно кивнул, затем стянул шлем. Лицо клона сияло одной исплашной улыбкой, не предназначенной ни предназначавшейся чему-то конкретному. "С ними всё в порядке, как я понимаю", сказал Итен. "Да, всё в норме. Я рада, вы, братья, да? Ну, не на самом деле. А вы же клоны, а не не мой изначальный отряд", пояснил Дарман. Он всё ещё излучал радость и хорошее настроение. Все мои братья погибли в битве на Геонозисе, как и у них. Мы даже друг друга не знали до этого задания, но трое из нас учились у одного сержанта, так что мы можем считать друг друга семьёй, кроме Атина, конечно. Это замечание было поразительным. Дарман не проявил ни одного мельчайшего признака, что его ранила недавняя потеря. Этейн мало знала о биологических семьях, но понимала, что о смерти мастера фульдера будет горевать и через 3 месяца, и даже через 3 года. Возможно, они вытрывали клонам и способность жалеть. Тогда ты не скучаешь о своих братьях? Улыбка Дармона слегка ослабла. Конечно, я горюю, тихо сказал он. Каждый день. Мне казалось, что ты принимаешь это так спокойно. Мы знаем, что нас убьют. Если мы на этом зациклимся, то станем бесполезны. К этому просто надо привыкнуть, как говорил наш старый сержант. Мы все когда-нибудь умрём, так что лучше просто попробовать умереть, сражаясь за что-то достойное. Эттейн хотела спросить, что для него значило дело республики. Она почти боялась ответа, но хотела знать. За что ты сражаешься, Дармон? Он на мгновение задумался. За мир, мэм. Хорошо. А против чего ты сражаешься? Анархии и несправедливости. Это был заученный ответ, но он помедлил, словно впервые обдумывал его. Даже если не получу благодарности. Звучит как ещё одна фраза твоего сержанта. Он же не ошибался, не так ли? Этен вспомнила местных, которые сдали их людям Хокона. Да, за последние пару недель она много и узнала о реальности и конфликтах. Но этого всё ещё не хватало. "Свитает", сказал Дармон. Он сел под навес, скрестив ноги. Бронепластины лязгнули друг о друга. "Кажется, ты простыла. Нужны лекарства?" "Петейн уже дошла до того состояния, когда на сырость и боль не обращаешь внимания. Она слишком устала, чтобы думать или делать ещё что-то. Даже перестала обращать внимание на настойчивый запах мокрой шерсти Мерле. Со мной всё в порядке." Если мы разведём костёр, то приманим половину армии сепаратистов. Он порылся в поясе и притянул ей кубик рациона. Всё та же невероятная смесь юной наивности и циничного убийцы. Этен покачал головой и клон вытащил свёрток. Сушёной кувары. По-моему, как он осторожно уложил фрукт в пояс, а не в ранец, было ясно, что он его ценил. Клон жил на рационах, которые по вкусу были не лучше протухшей шкуры мотта. Такой жертвы её тронула. У Этейн будет время, чтобы насладиться разнообразной пищей галактики, если она выберется из квеилуры живой. Но у Дармана шансов нет. Девушка выдавила улыбку и отвела фрукт в сторону. Нет, ешь сам. Это приказ. Повторять не требовалось. Он жевал с закрытыми глазами, и Этейн почувствовала себя отчаянно виноватой, хотя и слегка завидовала его способности радоваться обыденным вещам. «Я знаю хороший способ согреться», — сказал он, открывая глаза. Этейн ощетинилась. Возможно, он не был столь наивным, каким казался. «Правда? Если ты на это согласна». «Согласна на что?» Дарман помахал пальцем, мол, подожди и увидишь. И вышел наружу. «Нет», — подумала Этейн. Он никак не мог это иметь в виду. Она вдруг смутилась, что хоть на миг придала словам такой смысл — и уставилась на собственные руки, неожиданно почувствовав отвращение к садинам, сломанным ногтям и прочему уродству. Под навес внезапно выдвинулся грубо очищенный шест. Эттейн подскочила. Новые сюрпризы ей были не нужны. Если это шутка Дармана, то мне не смешно. Давайте, командир, он глянул вдоль шеста. Тренировка со световым мечом. Лучше размяться, прежде чем придётся делать то же в реальности. Я просто хочу отдохнуть. Я знаю. Он присел и посмотрел на нее. Я многого не знаю о мечах, но меня учили драться в рукопашную. Команда даже не двинулся. Его настойчивость вызывала раздражение. Фактически Этейн вдруг разозлилась и решила, что с нее хватит. Она вымоталась и хотела спокойно сидеть и ничего не делать. Девушка вскочила на ноги, схватила шест и ринулась наклона. Он отступил в сторону, но лишь на самую малость. Относительно безопасный способ отточить навыки фехтования, сказал Дармон. Относительно? Она в ярости сжала шест двумя руками. Относительно, подтвердил Дармон и чувствительно стукнул своим мечом ей по голени. Ай ты! Давайте на полную. Дармон увернулся от дикого и бесконтрольного выпада. В нападение На этом она всегда спотыкалась. На тонкой грани между приложением всех возможных сил и ослеплением яростью. Про это следовало помнить. Это больше не было игрой. Девушка атаковала широким взмахом справа налево, с силой ударив по его оружию. Столкновение отдалось в локтях и запястьях, заставив Дармана перенести вес на отодвинутую назад ногу. Три более быстрых взмаха – справа, слева, справа. И сразу же затем один неожиданный удар вниз – Он пришёлся между шеей и плечом. Если бы в руках ЭТейн был настоящий меч, она бы рассекла клона надвое. Раздался отвратительный треск. ЭТейн впервые увидела боль на лице клона. Она мелькнула мгновенной гримасой, но девушка мигом почувствовала отвращение к себе. "Извини", сказала она, но команда надвинулся на неё и вышиб палку из рук девушки. "Когда есть преимущество, надо давить", сказал Дарман, потирая шею. Я никогда раньше не работал энергетическим клинком, и силы у меня нет, но я знаю, когда надо бить изо всех сил. Я знаю, ответила Итин, осматривая Голень и переводя дыхание. Я тебе не повредила. Ничего серьёзного. Хороший удар. Я не хотела бы тебя свалить, когда могу тебе ещё пригодиться. До сих пор получалось неплохо, командир. Как у тебя это получается, Дарман? Что, драться? убивать и оставаться бесстрастным. Обучение, думаю, и нечто от Джанго Фетта, что позволяло ему оставаться бесстрастным. Ты на тренировках когда-нибудь боялся? Почти всегда. А тебя когда-нибудь ранили? Больно было всегда, остальные умирали. Вот так и учишься. Боль учит тебя стрелять инстинктивно. Вот почему инструкторы начинали обучение с симуляторов, которые ранили без серьёзного ущерба. Потом мы переходили на боевые заряды. «Сколько тебе тогда было?» «Четыре? Может, пять?» Она этого не знала. Мысли заставили ей Тейнса дрогнуться. Она не помнила, чтобы кто-то из джедаев погибал на тренировках. Она словно заглянула в иной мир. Девушка подобрала палку и сделала несколько медленных движений, задержав взгляд на кончике. «Мне сложно воспринять это ускоренное взросление». Геминанский промышленный секрет. Я хочу сказать, мне сложно привыкнуть к тому, каким ты кажешься и что можешь сделать, и ну и то, что у тебя меньше опыта в обычной жизни, чем даже у подавана. Сержантский рат и говорил, что мы его ставим в тупик. Ты часто о нём вспоминаешь. Он учил мой отряд, а также отряды найнеров и фая. Наверное, по тому нас и объединили, когда наши братья погибли. к тени устыдилась. В нём не было никакой жалости к себе. А что с тобой будет через 30 лет, когда ты станешь стар для войны? Я умру задолго до этого. Звучит слишком уж фаталистично. Я имею в виду, что мы стареем куда быстрее вас. Нам говорили, что конец для клонов милосердно быстр. Медленных солдат убивают. Я даже представить не могу лучшего времени для смерти, чем то, когда я больше не буду лучшим. Этен не хотелось ничего слышать о праве на смерть. Смерть была слишком лёгкой и частой, как будто она не имела значения и последствий. Девушка чувствовала, как силы искажаются вокруг неё. Необычный ритм жизни, каким он должен быть, но хаотичное разрушение. Она понимала, что не может это ни принять, ни изменить. Считается, что мы миротворцы, устало сказала Этен. Это мерзко. Но война есть всегда. Ничего не изменится, если её называть милосердством. Разница есть, ответила Этен. Дармон сжал губы, глядя мимо неё, словно повторял в уме что-то сложное. Сержантский рат и говорил, что гражданские ничего не понимают, и для них нормальны высокие идеи о мире и свободе, пока в них самих не начнут стрелять. Он говорил, что ничто так не прочищает мозги, как факт, что кто-то пытается тебя убить. Это шокировало Этейн. Она подумала, было ли это лишь выпущенным на воле воспоминанием или мягким упреком ее принципам. Дарман, кажется, был способен и на то, и на другое. Она все еще не освоилась с его двойственностью убийцы и невинного, солдата и ребенка, образованного умницей и мрачного юмориста. Похоже, что из-за оторванности от нормальной жизни Он проводил куда больше времени за самоанализом, нежели она сама. Этен попыталась представить, каким жестоким должен был быть опыт от внешнего мира, чтобы он изменился. Она убила всего одно живое существо, и это её определённо изменило. Пойдём, сказал клон. Восходит солнце, высушит одежду. Сейчас определённо была осень. Туман покрыл пригород словно море. В провисшем навесе, натянутом над их убежищем, собралась лужица, и Дармон собрался вылить её, но остановился. Что это такое? спросил он. Я их и на реке видел. Рубиновые и сапфировые насекомые танцевали над поверхностью лужи. Дневнокрылые, сказала Эйтен. Я никогда не видел таких цветов. Они выводятся и летают день и умирают к вечеру, сказала она. Краткая, но славная жизнь. Её голос затих, и Этен ужаснулась собственной бесчувственности. Она начала искать слова для извинения, но, похоже, что Дармону оно не требовалось. "Они потрясающие", сказал он, полностью поглощённый представлением. "Так оно и есть", согласилась девушка, наблюдая за ним. Вилла Лика Анкита была роскошной, Она всё ещё была роскошной до бесполезности, но полированные куваровые полы, украшенные изящными мозаикой из цветочных рисунков, теперь были стёрты и покрылись трещинами после металлических ног дроидов. Анкит торчал в дверях, пока четыре дроида прикрепляли металлические щиты к оконным рамам, закрывая восход. Геск окон наблюдал за тем, как особняк превращается в крепость. Вы поломаете дерево, зашипел Анкит. Осторожно. Ты вообще знаешь, сколько времени надо, чтобы вырезать такие панели?" Хокан пожал плечами. "Я не плотник. Эти стены делали не плотники, а художники. Мне без разницы, даже если верховный канцлер Палпатин их лично вырезал столовой вилкой. Мне нужно защитить здание. У тебя есть отлично выстроенное для этого убежище в не более чем 3 километрах отсюда. Можешь его защищать. Так я и делаю." Зачем? Зачем ломать мой дом, когда утон здесь больше нет? Для коварного и подлого торговца бабами Анкит, ты проявляешь удивительную нехватку тактического и творческого мышления. Хокан подошёл к нему Дианцу и остановился вплотную с ним. Рост бакалеищика его не пугал. Хокану было всё равно, что надо задирать голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Здесь он был главным. Я знаю, что её здесь нет. Врак может поверить, что это не так. Если бы я увидел, как враг неумеренно готовится защитить какое-то место, я бы решил, что это блеф и обратил бы внимание на иную цель. Если бы я понял, что эта иная цель обдумана и защищена от вторжения, я бы сделал логичный вывод, что она настоящая, и атаковал. Похоже, Анкита это не убедила. Он воззрился на Хокана полуприщуренными красными глазами. редкое проявление смелости с его стороны а как они увидят это обдуманное укрепление я позаботился чтобы припасы сюда прибывали с соответствующими процедурами по безопасности движение ночью и всё такое учитывая то как благородно местное население я уверен что они продадут сведения за пару побрякушек этот метод всегда работал эти укрепления не помешают разрушить мой дом ты прав фанкит Деревянные дома плохо выдерживают огонь пушек. Вот почему я перевёз доктора Утон обратно в лабораторию. Если понадобится, то я куда лучше смогу обороняться среди металла и камня. Так почему ты её сперва перевёз сюда? Удивлён, что ты спрашиваешь. Конечно же, чтобы все задачились. На тот момент это показалось здравой идеей. Он не знал, с чем имей дело, но теперь он был практически уверен, что врагов не более 10. Если бы высадилась армия, то Хокон бы об этом уже знал. Переезд Утон, в любом случае, такое полностью незаметно не провернешь, помог сгустить завесу тайны. Хокон ничего не оставлял на волю случая. Он выкладывал цепочку улик, которые приведут вражеских командос к одному заключению, что Утон и нановирус находятся на забаррикадированной вилле Лика Анкета. Дроид притащил тяжёлый металлический брус через зал, оставляя на золотистом полу глубокую борозду. Анкит издал сдавленный стон ужаса. Товарищи Дроида подняли брус и соединили его с горизонтальной балкой, сбив и расколотив изящную набуанскую вазу. В программировании дроидов не входили вскрики, извинения и уборка осколков, они их просто растоптали. Анкит вновь задрожал и воплем позвал слугу. Угромы пареньок из местных появился с метлой в руках и смел осколки носовок. "О да", сказал Хокан. Он не думал, что сейчас стоило сообщать. Лабиринт винных подвалов и сейфов под Виллой теперь набит взрывчаткой. Он понятия не имел, как выводить из обморока немодианца и не собирался осваивать это умение. Лейтенант Хурати ждал у внешней двери. Даже будучи не при исполнении, Хурати держался с военным самообладанием. Хокин никогда не видел, чтобы лейтенант Тайком потягивал спиртное из фляжки или чесался. Курати не вытянулся, увидев Хокина. Он уже стоял по стойке смирно. "Сэр, доктор Утон раздражена помехами", сказал лейтенант. "Я с ней поговорю. Как там работает наша сигнальная цепь дроидов?" "В норме, сэр. Но было бы лучше для безопасности, если бы мы включили комноблюдение". "Мальчик мой, Было время, когда у нас не было постов прослушивания, и войну приходилось вести с помощью собственных глаз и мозгов. Это возможно, что обнаружили дройды. Нападение, судя по всему, было ограничено теклетом и областью к югу от него, сэр. И оно было довольно специфичным. По крайней мере, мы знаем, почему они атаковали склад при Каминоломне. Я должен сказать, что я ранее не встречал экскаватор-бомбу. Хурати нервно облизнул губы. Сэр. Вы уверены, что не надо послать патрули на Теклицкую дорогу? Я бы рад был сделать это сам, никаких сложностей. Хокин расценил это не критикой, а настоящей заботой. Нет, за гданами можно гоняться по всей округе. Наш враг определённо хорош в отвлекающих манёврах, и я не собираюсь глотать приманки. Я подожду, пока они не проглотят мою. Он похлопал Хурата по плечу. Если хочешь чем-то заняться, поглядывай за анкетом. Я не хочу, чтобы он мешал. Урезонь его любым методом, какой сочтёшь нужным. Хурати отсалютовал. Будет сделано, сэр. И лейтенант Кувин, как вы и сказали, я не думаю, что он станет капитаном. Лейтенант с каждым днём нравился Хокуно всё больше. А твои товарищи офицеры заметили его удаление из списка на повышение? Заметили, сэр? Отлично. Хорошая работа. Хурати проявил себя верным помощником. Он с радостью выполнял приказы. Хокан решил, что будет наблюдать за ним и в любом случае повысит. Ничего не достигнешь, если будешь намеренно игнорировать качество других.